Наше радио и квартет и представляют продолжение первого в мире мексиканского радиосериала Негодяи. Негодяи, возвращается Мария. Да, Антонио. «Мария, у меня печальная новость. Я решил завершить свою боксерскую карьеру». «Но ты же, я, по-моему, никогда не начинал». Тем горше мое расставание с большим боксом. Ведь я так и не познал радость победы нокаутом в четвертом раунде. А радость получения шести миллионов долларов призовых за победу. А невероятное ощущение после удара соперника прямо мне в лицо. С выбитыми зубами, заплывшим глазом и сломанным носом. Что может с этим сравниться?» Разве что удар ниже пояса да. Антонио, но я никогда не знала, что ты так хотел стать боксером А я никогда и не хотел Ни так, ни как-то по-другому это ты и лишило меня всех этих радостей Включая сидку в тюрьме за изнасилование И вот я ухожу Да, а еще ты мог бы делать ставки на свой проигрыш в каком-нибудь раунде, проигрывать и получать хорошие деньги. Вот, Мария, видишь, даже такая дура, как ты, все поняла. Сегодня чествовать меня в связи с уходом из бокса могли бы Майк Тайсон и Холифилд, Костя Дзю и братья Кличко. А вместо них я пригласил этих негодяев Педро, Хуана, Хорхе и Карлоса. Ты опять их сюда притащишь? Но я же должен отметить такое событие в моей жизни. Ну, вообще-то да, конечно. Но... Кстати, так совпало, что завтра Завтра Я прощаюсь с большим теннисом Послезавтра заканчиваю карьеру солиста Мексиканского театра оперы и балета имени Че Гевары А послезавтра ухожу на пенсию с должности директора НИИ, велосипедов и икроножных мышц И это же все придется отмечать Как я все это выдержу, не знаю, Мария А не отмечать нельзя, обидятся Понимаю, но, но... Все, все, но, все Хорошо